выпустив изо рта облачко пара. «Выходит», — прикидывал он, двинувшись дальше, — «я попал куда-то между 1660-м и... — «Когда там умер Карл?» — «Кажется, около 1690 года. Сейчас от часу не легче. В 1810 у меня, по крайней мере, имелся шанс найти людей Дэру и вернуться с ними домой, или в противном случае принять то, что суждено мне судьбой в XIX веке и без особых проблем прожить остаток дней, как Вильям Эшблис».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 И он ухмыляясь окунул ее в чернильницу, открыл последнюю страницу и написал на обложке ⁇ Ихей и Данбрей, анкей у я и гидай ⁇ Что вы такое пишете? ⁇ удивился Бурхард. Доль только отмахнулся от него. ⁇ Джентльмены, что-то проделало отверстие в структуре времени ⁇ 15 минут спустя группа из 15 человек, одетых соответственно погоде,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 и через пару минут они, перебравшись через вмерзшие в лед обломки мачты затонувшего судна, оказались у подножия лестницы. По узкой улочке вышли они к Темс-стрит и там остановились, оглядываясь в поисках преследуемой жертвы. Туда! сказал Бурхарт, указывая на цепочку следов на снегу. «Они пошли прямо по улице». Все двенадцать устремились в ту сторону, хотя Дойл все еще не понимал, каким образом Бурхарт определил направление движения рамени.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 а за ними на некотором расстоянии Бурхарт со стальными. Откуда-то спереди раздался пистолетный выстрел, сопровождаемый пронзительным воем, эхом отдававшимся от каменных стен. И когда он смолк, доль услышал крик лонгвела: «Стойте, проклятые твари! У нас хватит пистолетов послать вас всех домой! В ад!» Дойль, бежавший первым, поднял фонарь выше как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как фигура в развивающемся плаще взмывает вверх.